Глава двадцать третья «Мой родной мальчик, вот эти новые игрушки для тебя», – радостно произносит Миша, отпуская малыша с рук. Всю дорогу от детского дома до квартиры маленький Дима провел в крепких объятиях своего любящего отца. «И я тут рядышком», – держала малыша за ручку и нежно поглаживала по мягоньким волосикам. Маленький Дима все не мог вдоволь наговориться, рассказывая нам о том, как сильно он скучал и ждал нас. Мальчик наш дорогой. Ему пришлось все это пережить. Натерпелся. Столько слез пролил, даже похудел за это время. Сильно перенервничал. Теперь мы все дома. Теперь все будет хорошо. Приговаривает Миша, наблюдая за тем, как мальчик приветствует новых плюшевых друзей. Сейчас скажу, чтобы подавали на стол. Будут все твои любимые блюда. И мороженка. Поднимает она свои большие глазки. И мороженка в самую первую очередь. Улыбается Миша, которого полноправно можно называть отцом. Дима увлекся новыми игрушками, и у Миши появилась возможность увести меня в сторону, чтобы поговорить наедине. Варя, если бы не ты, то этого счастья никогда бы не случилось. Спасибо тебе. Иди ко мне. Прижимает к себе крепко-крепко. Слышу, как бьется его взволнованное сердце. Он так рядом, такой родной уже стал. Никто обо мне так не заботился. Знаешь, я только сейчас смог ощутить настоящую атмосферу семьи. Где есть мама, папа и ребеночек. Так приятно, прям душа радуется. Ничего прекраснее я прежде не испытывал. Немного освобождаюсь в сторону. Хочу видеть его глаза, когда буду говорить. Я рада, что все закончилось хорошо, что вы наконец-то обрели друг друга. Дима твой сын, я наблюдаю то, как он и привычки твои перенимает. Он вырастет прекрасным человеком. Добрым, честным и справедливым. А еще у него такое же большое и доброе сердце, как у тебя. Проговариваю это, а у самой глаза на мокром месте. Я сама мечтала о такой дружной семье. И я уже почти поверила, что это на самом деле происходит со мной. Что это и правда моя жизнь. Только вот я знаю, что скоро все закончится. Мы отыграли прекрасно свои роли. Точнее сказать, что только я отыграла. Я по-прежнему фиктивная жена, которая рано или поздно выйдет из этой игры. Варюш, за то время, которое я провел с тобой, я узнал тебя и узнал очень хорошо. Ты очень добрая девушка, отзывчивая и любящая. Я искренне не понимаю и никогда не пойму того, как Виктор не уберег рядом с собой такой алмаз. Кажется, что до конца жизни Виктор будет моим настоящим триггером. Слышу его имя, невольно вижу образ в мыслях и все. Холод по телу и озноб. Мне тоже не суждено понять всех его действий. Он оказался слишком мутным человеком. Кстати, о Викторе. У него серьезные проблемы с законом. Его вина в воровстве бюджета была доказана. С поста директора его сняли. Теперь ответит за все перед законом. Что касается Лики, она пошла как соучастница. Вместе с той самой недобросовестной няней, которая согласилась оклеветать нас. Сало ее больше не виделась, но, судя по слухам, она быстро продала свое имущество и перебралась за границу. Теперь будет промышлять там. Ну, каждому свое. «Но я даже рад этому, что ты не досталась ему», — сообщает Миша, снова притягивая меня к себе. «Когда я называл тебя своей женой, то я говорил это с полной серьезностью и ответственностью в каждом слове. И сейчас говорю. Ты моя жена. По-настоящему». Хлопаю глазами, на дара речи. Варь, ты станешь моей самой настоящей, самой любимой женой. Я клянусь, что буду оберегать тебя, любить всем своим сердцем. Ты нужна мне, ты нужна Диме. На последних словах Миши перевожу взгляд в сторону, где резвится малыш с игрушками. «Димочка, иди к нам», – подзывает его отец. Услышав свое имя, мальчик вскакивает на ножки и бежит к нам. «А ну-ка покажи, как ты любишь Варю!» Подняв мальчика на руки, подносит ко мне. «Варю?» Широко раскрывает свои глазки, глядя на меня. «Мама! Мама!» Я не могу сдержать слез, они градом катятся по щекам. Обнимаю мальчика, покрывая его маленькие ручки горячими поцелуями. «Мой хороший, мой чудесный малыш!» приговариваю. «Мама, мама!» – не унимается он, смахивая слезинки с моих щек. Это слезы великой радости. Как же сильно я их полюбила. Димочка, Миша, я просто уже не представляю себе жизни без них. Я без них будто не дышу вовсе. «Я люблю тебя!» Шепчет Миша, одной рукой приобнимает меня, а второй продолжает удерживать мальчика. «Мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты была с нами навсегда. А я... и я... хочу того же самого. Всегда хотела. Муж, сынок, настоящая семья, любящая. «И я... люблю тебя, Миша!» Срывается с моих губ самое искреннее признание. «И очень люблю тебя, Димочка!» Теперь я чувствую, что я дома. Рядом со мной моя семья. Вероятно, эти трудности на то и были посланы мне, чтобы в конечном итоге обрести это долгожданное счастье.